Выход из затруднительных положений за столом. Если вы что-то разлили, не стоит переживать из-за этого слишком сильно. Скажите «извините», никому конкретно не обращаясь. Просто вытрите стол своей салфеткой и попросите себе новую. Или вам поможет хозяйка, прикрыв пятно салфеткой. Хозяева, в свою очередь, не должны привлекать внимание к этому происшествию. Если вы облили другого человека, извинитесь и предложите заплатить за химчистку, но позвольте ему вытереться самостоятельно. Гость, уронивший на скатерть каплю горчицы, кусок желе или какой-либо другой пищи, поднимает упавшее своим столовым прибором и кладет на край своей тарелки. Что касается еды, уроненной на пол, то здесь надо руководствоваться здравым смыслом. Оброненный крекер или любая сухая пища не может повредить пол, и поэтому их лучше оставить на месте. Но если упала свекла или клубника, разумнее нагнуться и поднять ее. Если упала ложка или вилка, правило говорит, что нельзя, вытерев салфеткой обороненные предметы, использовать их снова. Хозяйка должна принести другую ложку и вилку. Если вы закашлялись, расчехались, вовсе не обязательно вставать из-за стола. Поможет носовой платок, салфетка, в крайнем случае ладонь. Поднесите ее к губам и произнесите «извините», не обращаясь ни к кому в отдельности. Если кусочек попал не в то горло, вы поперхнулись, поможет глоток воды. Попробуйте прокашляться, прикрыв рот. Добавка предполагается на домашних обедах. но шевилку вилку оставляют на тарелке, когда ее передают хозяину или хозяйке за добавкой. Несколько слов о нежелательных добавлениях. Если в ресторанном блюде вы обнаружите волосок, сваренную муху или жука, Достаточно жестом подать знак официанту, он незаметно заменит блюдо. Чем меньше комментариев, тем лучше. На частной вечеринке положение дел иное. Даже в самом красивом яблоке может оказаться червяк. Лучше всего в подобном случае никому ничего не говорить и скрыть червяка под очистками в надежде, что он не начнет путешествовать. С гусеницами на листьях салата следует справляться аналогичным образом. Если аппетит после этого потерян, весь салат можно отложить в сторону.